Глава шестая. Сила. «Яви себя». «Моя принцесса, бросьте уже эту девчонку и идите сюда». «Иначе совсем промокнете», — говорит король Тамур. Слуга передает ему серебряную трость, которая неожиданно распахивается в зонт. Что за волшебство? Возможно, король Тамур просто желает покрасоваться перед принцессой, но от чего то каждое движение этого человека мне кажется настолько выверенным, что от этого осознания мурашки по коже. Зонт расшит серебряными нитями, сверкая над светлой головой чужеземного короля — будто он знал о грозе и был готов к ней, будто все кругом пророки, кроме меня. «Мне совершенно не нравится этот наглый тип», — говорит король Тамур, сощурившись, пытаясь оценить призрака. А «Овидия! Если она выживет! Обещаю, я сам стану ее покровителем!» «Не нужно! Хочу выкрикнуть я, но мои губы как камень! Не дамся этому любителю ядов живой!» «Лучше пусть я погибну. Я ни за что бы не хотела оказаться под покровительством такого человека, как король Тамур. Он навевает первобытный страх. Призрака я тоже совсем не знаю, но он совсем другое дело. Я видела, на какое преступление он способен, но это не пугает меня, а притягивает». «Мой ястреб пострадал, и мне нужна другая!» Он бросает в мою сторону хищный взгляд. «Птица!» так и заведите себе птицу, а не служанку, — взволнованно говорит витриция. Каштановые волосы, украшенные золотыми нитями цепочками, пропитываются влагой. Со стороны фрейлин слышны недовольные возгласы. Их солнечные зонтики тоже намокают. — Соу! Эмма! Приведите принцессу! — бесцеремонно говорит Тамур, будто имеет в виду не королевскую особу, а служанку, или еще хуже — рабыню. Двое слуг, приносивших кувшин, немедленно откликаются на приказ своего короля. Дождевые капли будто бы и не касаются их, или они так быстро двигаются, что я просто не замечаю. Но вот они подплывают ближе, и я вижу их неподвижные блеклые глаза. Эти двое даже не моргают. Принцесса немедленно встает, прежде шепнув мне. А тебе позаботится, Ирис!» В следующее мгновение двое слуг подхватывают ее под руки, король с королевой даже не возражают. — Что вы себе позволяете? — спрашивает витриция. — Милорд! — Вы моя невеста и должны делать ровно то, что я вам говорю! — отчеканивает Тамур довольно громко. — Верно, ваше величество, король марок? Старику ничего не остается, как кивнуть. Он вновь кашляет, подергивая ногами в полосатых туфлях. «Но она пока еще не ваша супруга», — подскакивает к сестре принц Марцен и отводит ее в сторону, сверкая сердитым взглядом на жениха принцессы. «Это дело поправимое, принц», — бросает ему король Тамур. «Бена, убери отсюда девчонку, да поскорее», — велит король Марк к своему верному советнику. «А этого преступника казнить. Надо же немного развлечь королеву. Только побыстрее! Не то мы все захлебнемся этим ливнем. Королева Патриция облегченно вздыхает. Наконец-то! Мой взгляд на секунду затуманивается от боли. Ее невозможно больше терпеть. Губы все же размыкаются, и я слышу вскрик свой вскрик. Меня осторожно поднимают на руки. Дождь перестает падать на лицо, и я вновь ощущаю жар. Щека касается мягкого бархата, В который хочется уткнуться носом и так уснуть. Может, сон принесет облегчение, но тут до помутненного разума доходит смысл происходящего. Казнить. Я напрягаю мышцы, чуть приподнимаю голову, цепляясь руками за крепкие плечи. Тише! на ухо шепчет мне Бена и хочет унести меня прочь. Нет! Нет! Выдыхаю я и приподнимаюсь сильнее, кладя подбородок ему на плечо. Теперь я вижу. Вижу, как стражник кладет руку на плечо лорда-призрака, пытаясь поставить того на колени. Вот только ничего не выходит. Капюшон спадает с его головы. Аккуратно подстриженные темные волосы блестят от дождя, наливаясь глубокой холодной синевой. На загривке они сходятся острым клином. Теперь уже двое королевских гвардейцев берутся за парня — Он откидывает их в стороны и оборачивается. Он моложе, чем я думала, смотрит прямо на меня, этими пронзительными серыми глазами с лунным отблеском, совсем как у нашей серебристой Дану. Дождевые капли стекают по его щеке, размывая черты голубоватого, но красивого лица, упрямого лица. Губы совсем не те поджатые и недовольные, что я видела прежде, а чуть пухлые — приоткрываются, будто он что-то хочет сказать мне вслед. Но вот к призраку устремляются охранники с мечами. У меня нет сил, но и уйти отсюда я не должна. Перед глазами мелькают звездочки, целые созвездия, ослепляя меня. А в воздухе, или же в моей памяти, вновь всплывают незнакомые символы. Они складываются в слово, совсем как недавно в пустыне. «Эстеро! Стой!» И Бена моментально замирает. Я чувствую, как он хочет двинуться дальше, но не может. Теперь не только я парализована, но и он. Мы с советником замерли посреди лужайки под потоками дождя. Неужели то, что происходило в пустыне, можно воплотить и здесь, в реальном мире? А кто сказал, что не может? Эта мысль успокаивает меня. Мы остановились на достаточном от шатра расстоянии, чтобы видеть и слышать все происходящее. «Лорд-призрак уже не смотрит в мою сторону. Охранников вокруг него становится больше. Сизый плащ летит в сторону, и я не могу оторвать глаз от доспехов, скрывающих тело призрака. Они ни на что не похожи. Его доспехи не сверкают серебром. Абсолютно черные, с огненными прожилками. Они повторяют крепкие формы тела своего хозяина. Каждый мускул словно бы дышит вместе с ним, как живое существо». Вода скатывается с них совсем как с металла. «Неужели здесь не найдется ни одного достойного противника?» Разводит руками в черных чешуйчатых перчатках призрак, когда охранники оказываются у его ног. «Ирис! видя Ирис!» Пытается достучаться до меня Бена, говоря сквозь стиснутые зубы. «Но мы не можем уйти!» «Пока нет!» «Покажи свое лицо, герой!» Разодоривает других призрак. Король Тамур выступает вперед, всем своим видом показывая, что наглый чужак для него не помеха. — Вот мы и встретились, — говорит лорд-призрак. — Давай же, стратум, покажись, яви себя. — Что ты там бормочешь? — с усмешкой отзывается король Тамур, но призрак поднимает правую руку. Я вспоминаю, как горел в его мече божественный красоты кристалл. Лорд склоняет голову, уверенно, он вновь шепчет слова заклинания, а может молиться своему богу, вот только ничего не происходит. Король Тамур смеется, складывает зонт, который вдруг из трости превращается в опасное стальное полукопье и делает выпад в сторону лорда. «Я вздрагиваю, будто это в меня нацелено острие орудие. «Ирис!» — вновь раздается скрипучий голос Бена. «Отпусти меня!» Удивлена, что он может говорить. «У меня сейчас руки отвалятся!» Но я слишком поглощена происходящим. Лорд ловко уворачивается от копья. Он сосредоточен и хмур. Но вот его меч вспыхивает фиолетовым сиянием. Он вновь выставляет оружие перед собой, но на него немедленно устремляется смертельный зонт. Сияние усиливается, отталкивая оружие вместе с нападающим. «Нечистый!» Слышу вопль королевы Патриции. «У него камень!» «Уведите королевскую семью!» Бросает своим слугам король Тамур, не отрывая пристального взгляда от призрака. «Я справлюсь с ним сам!» В свитах королевских особ сумятица. Все торопятся убраться подальше от незнакомца, подгоняемые ужасом перед самым страшным, что может быть, драгоценным камнем. «Мне хочется даже улыбнуться, но я не могу!» Вдруг мерцание камня слабеет, с досадой замечаю я. И хотя передо мной преступник, нарушивший самый главный запрет малых королевств, человек, хранящий величайшее зло, меня тянет к нему, должно быть потому, что я не меньшее зло, как же это все неправильно. «Пожалуйста!» — слышу я свой слабый голос. «Прошу тебя, ты должен победить!» Но камень гаснет окончательно. Король Тамур переходит в атаку, нажимает на скрытый механизм, и зонт копье удлиняется еще больше, превращаясь в зловещее оружие. Немедленно он нападает на призрака. Мой незнакомец, несмотря на некоторую растерянность, снова уклоняется и перехватывает копье, и тут же его отбрасывает назад сильной волной от перчаток, как и от всего тела, идут пар и шипение. На мгновение мне кажется, что призрак мертв. Вставай! Молюсь я. И что я так переживаю? Какое мне до этого дело? Потому что я видела, какой он сильный, и мне самой этого так не хватает. И потому что здесь происходит какая-то демонщина. Но король Тамур — настоящий зверь, мощный и безжалостный. Он не останавливается и прыгает вперед, устремляя копье на призрака и вселяя в меня ужас. Орудие сверкает среди дождя и внезапных сумерек, будто молния. Почему же так темно? Крепко сжимаю руку в кулак. Я обязана что-то сделать. Вспоминаю, какой сильной и неуязвимой чувствовала себя в пустыне, под защитой панциря. Вот бы и у призрака был сейчас такой панцирь. Твердый, непробиваемый. Камень в моей руке, а я знаю, что он там, нагревается, накаляется. Я уже не ощущаю боли, только всепоглощающее желание помочь призраку. Серебряное копье все ближе, но вдруг дождевые капли замедляются, как и все кругом. Я тянусь к ним, касаюсь одной кончиком пальца, превращая воду в черный камень. Он зависает в воздухе передо мной, сверкает мириадой огоньков и само время будто останавливается, когда я шепчу заветная «Эстера». А в следующий миг осколок летит прочь, к призраку, сливаясь со множеством других капель, набирая массу, становляясь настоящей глыбой. Капля меняет форму, словно черная вода, и затвердевает, вырастая стеной перед копьем. «Это еще что!» — ошарашенно выдыхает король Тамур. Сила сине-фиолетового камня в мече призрака возрождается под этим щитом, и я смотрю, как мужчина постепенно исчезает, растворяясь в воздухе. Мои силы слабеют, рушится и щит, охраняющий лорда-призрака. Копьё вонзается в землю, на которой уже никого нет. Лорд-призрак сбежал. Я рада, и в то же время сердце наполняется горечью. А я ведь могла расспросить его обо всем. Возможно, я упустила свой самый большой шанс на побег. Я закрываю глаза, позволяя себе расслабиться на руках советника Бена. Призрак. Я ждал этого момента очень долго. Кажется, целое тысячелетие, целую эру. Я выжидал, узнавал, смотрел издалека, но никогда не приближался. Промашек быть не может. Я обязан убить Тамура. Сегодня я впервые осмелился подойти к нему так близко, зная, что это не последняя наша встреча. Я проверял его и в то же время дал ему увидеть себя, задуматься. Я не хочу все время скрываться, хотя так привык к этому. Но мне нужно, чтобы он тоже был напряжен, поджидая опасности. Я хочу, чтобы он боялся. Но могут ли стратумы по-настоящему бояться? Испытывают ли они хоть какие-то эмоции? Иногда я и сам не хуже стратума, с черством, как камень сердца. Если бы мне сегодня не помогли, смог бы я выкрутиться. Ну, я обязательно бы что-нибудь придумал. Иду по замку словно тень. Все думают, что я сбежал. Кто хочет быть пойман и казнен? Но никто не будет искать меня тут. Тем более, что увидеть меня может разве что Ирис. И, возможно, Тамур что-то почувствует. Но даже его мощи не хватит справиться с моим силоцветом так просто. Ирис. Снова и снова мои мысли возвращаются к девчонке. Мой камень ощутил родство, откликнулся на ее силоцвет. И если сначала у меня были сомнения, то теперь их нет. Передо мной самый загадочный силамант, которого я когда-либо видел. А дело все в том, что она совершенно не понимает своей силы. Действует наугад. Правда, у нее неплохо получается. Многим требуются долгие годы подготовки, чтобы овладеть символами. Она же так просто создала передо мной щит, будто только этим и занимается но в ее движениях я вижу стихийность и неопытность. Когда она смотрела на меня сквозь завесу дождя своими огромными черными глазами, она стала совсем другой, воинственной и прекрасной. Нет, она и так хорошенькая, но уверенность будто придает ей шарма, заставляя раскрыть внутреннюю красоту. Вдруг в моей ладони оживает саламандра, и мое сердце подпрыгивает вместе с этой волшебной рептилией. Проблеск совсем рядом. Следую за ящеркой, желая посмотреть, куда она приведет меня на этот раз. Останавливаюсь возле чуть приоткрытой двери и прислушиваюсь.